Глава сорок девятая. Миха. «Ну их хрен с такими переходами!» Миха сглотнул слюну, но его все равно вывернуло какой-то липкой жижей. Руки дрожали, ноги дрожали, тело ощущалось киселем, прилипшим к остову скелету. И главное, что управлять этим скелетом было невозможно. «Если каждый раз так, то понятно, отчего из виртуальной реальности возвращались немногие. Мазохизм, как он есть!» — Миха закрыл глаза, силясь унять бурю в желудке. «Если он еще и обосрется, тоже мне спаситель человечества, навряд ли благодарного!» Сердце колотилось, и одышка, кажется, наличествовала. «Ты как, живой?» А вот этот голос заставил открыть глаза, и простое это действие пробудило к жизни стаю дятлов, случайно залетевших внутрь черепушки. Дятлы метались, стучались о кости, и стук их здорово мешал восприятию реальности. «Живой — Живой! — воскликнул Джер радостно. — Дышит! — Живой! — Миха всё же сумел заглушить радостный перестук дятлов. И отметил, что, в отличие от него, Джер выглядит вполне себе бодрым. Отвратительно бодрым. И штука с головы, нет, не исчезла. Превратилась в такой вот обруч, вроде стального. Железная мать его корона с одним зубцом, что поднимался над переносицей. И звезда во лбу, точнее, в короне имеется. Алая. Горит. «Ты как?» «Нормально». «Система говорит, что моя нервная система более адаптирована, что, сказалось, перестройка для установления связи. Ну и в целом так. Карага что-то еще объяснял, но я не очень понял». Джер подал руку, помогая выбраться из капсулы. Михаи выбрался, вывалился, но сумел разогнуться и даже устоять на ногах. «А еще говорит, что она стабилизировала тебя и что создала новые... Ну, что-то там маги делали и не доделали, и это разваливаться стало, как его иммуноэнергетический конфликт. Вот, Джер скалился, и белые одежды на нём смотрелись нелепо. А вот сам Миха был голым, и где-то в глубине души шевельнулся стыд. Правда, очень уж в глубине, если так-то. Но ведь шевельнулся. Мне бы... «Очистится, знаю, это неприятно. Питательный раствор, когда застынет, присыхает намертво. Яйца вон до сих пор ругается, а я ей говорил, что надо мыться сразу. Она же...» Джер шёл рядом, ну, хоть поддерживать не пытался, уже радость. «Где все?» «Ну, маги там». Мяра заняла третий сектор, сказала, что он теперь весь ее, и на меньшее она не согласна. И вообще, Венченса тоже с ней. Говорят, она вообще тут решила остаться. Джерад ступил, пропуская. «Иди, я закажу еды какой. Правда, пока только питательные брикеты, потом позже синтезаторы запустятся. А то пока энергии не очень много. Тут вообще сложно все. Надо в город» не магов к мешекам. Но ты иди и помойся, так легче будет. И вправду легче стало. Настолько, что белоснежные одеяния уже не бесили. Почти. И пищевые брикеты, оказавшиеся маленькими серыми кубиками, которые надлежало запивать водой, тоже зашли. Вкус у них был своеобразный, запах и вовсе травяной, но желудок, как ни странно, принял. Рассказывай. — велел Миха, потому что мальчишку просто распирало от желания поделиться. Чем-нибудь до да поделиться. Во-первых, систему не то чтобы восстановить удалось. Точнее, удалось, но как бы не полностью. «Карага!» — Рёв заставил подпрыгнуть. «Мой юный друг, к которому я пытаюсь относиться с искренней симпатией». Голограмма Карага возникла подле стола. «Не стоит так орать!» «Расскажи ему!» «А сам ты не способен?» Джер запыхтел и насупился. «Вам, дорогой мой, следует больше внимания уделять разного рода наукам. Скажем, риторика отлично развивает способности внятно излагать собственные мысли». «Он надо мной издевается, а я ему приказать не могу. Всем могу, а ему нет». Как полагаю, это было сделано, чтобы уравновесить. Система взаимодействует с теми, кто управляет системой, но у них нет абсолютной власти, как и ее нет и у самой системы. Сложная структура, по-своему красивая, хотя и уязвимая. Впрочем, я не о том. Карага был в ярко-алом камзоле, щедро расшитым золотым шнуром. На рукавах поблёскивали драгоценные камни, из ворота выглядывала кружевная пена. Сияли перстни на пальцах. — Ты выглядишь на редкость живым, — не удержался Миха. — О, да, и чувствую себя тоже. Его улыбка была широка и почти искренно. — Своеобразно, справляюсь. Вариантов у него особо нет. «Зато есть возможности». «Ты мысли читаешь?» Миха подобрался, потому как но их древних знает с их технологиями. «Увы, нет. Но у тебя лицо уж больно выразительное. Впрочем, я не о том. Итак, в настоящий момент...» Карага сцепил руки за спиной. А ботинки у него на ногах тоже красные, яркие, загнутыми носами. И жемчугом отделаны. Красота. Система восстанавливает свою целостность. Большая часть внутренних секторов повреждена вирусом. Эти зоны изолируются, зачищаются, а в дальнейшем будут разобраны, деструктурированы. а общем, она их уничтожит и создаст заново. Переформатирует. Скорее всего. Как бы то ни было, массивы данных будут утрачены, в основном личных. Впрочем, не скажу, что меня это сильно опечалит. Миха кивнул. Он тоже не собирался страдать о древних, сгинувших в цифре. Хуже, что пропали некоторые весьма полезные части структуры самой системы. Но она работает? Работает, усмехнулся Карага. «Пока работает чудом и едва ли задействуя десятую часть своей мощности. Того, что есть, хватило, чтобы установить связь. И то наш добрый друг Ирграм вынужден поддерживать ее героическим образом». Миха подозревал, что не самым добровольным. «Он весьма сердит, хотя в перспективе, полагаю, смирится» когда сполна оценит все преимущества системы. Но одной связи мало. Необходима координация. Часть опорных точек удалось пробудить. Кое-где начата самопроизвольная реорганизация. В других сработали скрытые программы. Третьи я сам взял под контроль. Но сложно контролировать то, что находится где-то далеко, а связь нестабильна. Ирграмм старается, но пока он то ли не привык, то ли не может. «И чего ты хочешь?» «Проблем две. Первая — энергия. Большая часть станции работает, но буквально на остатках. И этих остатков в ряде случаев хватит на неделю-две. А судя по данным, поток в этот раз особенно плотный». грёбаный мир». Миха удержался, чтобы не высказаться, сунул в рот ложку с травяной, упругой хренью, которая была, может, и питательна, но не слишком вкусна. Вторая, собственно, реконструкция системы, но ей займётся Винченцо. А он сумеет? Сумеет. Ему и надо-то, что добраться до города магов, заявить право на башню, спуститься в хранилище, изъять родовой артефакт ульграхов. «Будем надеяться, что он сел Звучит как-то... Не то, чтобы я Миха не верил в Винченца. Скорее уж отдавал себе отчет, что родовая башня Ульграхов может быть уже чей-то другой родовой башней, включая и артефакт. «Справится», — отмахнулся Карага. «Он уже не маленький, да и транспортом обеспечим. Связью отклик оттуда есть». Расконсервацию дополнительного оборудования я начал. Она закончится в течение 37 часов, так что придёте в себя и будем действовать. Вот в том, что действовать Карага будет, Михани на мгновение не усомнился. Вопрос, во что это выльется? У вас же другая задача. Кому-то придётся пойти к Мишекам. И вернуть потерянную императрицу. «Ну, скажем так, добавить еще одну к имеющейся». Карага взмахом руки сотворил стул, размерами и обилием позолоты, больше похожий на трон. «Отклик с той стороны есть, и связь стабильная, и на точке приличные запасы силы. Очень приличные, а судя по тому, что я узнал». Он постучал пальцем по подлокотнику. Мишеки верили, что, принося жертвы, они питают солнце, дают ему силы шествовать по небу и кормят богов. Так вот, они оказались правы. Миха мог бы подавиться раньше и возмутиться, что нет ничего, что могло бы оправдать жертвоприношение, тоже раньше. А сейчас он подобрал с дна миски остатки крошек и сказал. «Продолжай». «Там координатором стал местный жрец». «Верховный жрец», — встрял Джер, до того сидевший тихо и даже с видом смиренным. «Ица так сказала. Она его знает. Говорит, что очень достойный человек». «Вот. И мы, если можно так выразиться, нашли общий язык. С ним и с его куратором, координатором все смешалось в доме Облонских». — Облонских не знаю, — отозвался Карага. — Какие-то маги твоего мира? — Да нет, не маги. В моем мире магов нет. Значит, верховный жрец Мишеков убедил тебя, что людей они приносили в жертву не просто так. — Это будет не совсем верно. Скорее, кое-что сопоставил. У древних имелись способы накопления энергии и, как понимаю, энергии мира. «Они поглощали? Там что-то с полями». «Электромагнитными?» — блеснул Миха, хотя подумал, что он об этих полях имеет весьма общее представление. «Не совсем, если я правильно понял. Это что-то весьма сложное. Если уж совсем просто, то мир полон силы. Земля, воздух — живые объекты, камни, летящие из великой пустоты». В общем, все-то вокруг, однако распределена эта сила неравномерно. Древние умели ее поглощать извне. Они создали материал, который впитывает силу, и соорудили несколько строений, пирамид. — Надо же, а в теории заговора и пирамид, оказывается, есть зерно здравого смысла. — Также сотворили накопители. То, что мы именовали слезы неба, на самом деле не совсем камни. Нечто среднее между живым и неживым, способное расти и накапливать силу. Это связано. Чем больше силы, тем быстрее они растут. И тем больше силы накапливают. Изначально задача была сохранять и питать систему. Не только ее, но и в целом. Карага махнул рукой. «Я покажу». Перед Михой появилась пирамида. Типичная такая, правда, высокотехнологичная, поскольку древние египетские не сияли металлом, да и в целом было что-то в простых её очертаниях до да боли знакомое. Роднящая со всеми высотками-небоскрёбами, с обилием в них стекла и хрома. «Это концентраторы. Их форма обусловлена внутренним строением». Края были обшиты пластинами с живым материалом, что поглощал и преобразовывал силу. «Слезы неба?» «Именно. Впоследствии...» «Сложно сказать. Возможно, концентраторы пострадали от атаки этих блаженных, желавших причинить миру добро». «Как ай! Как она к слову?» «Нормально. Но не смотри ты так». «Мне любопытно, но я понимаю, что она из другого мира. И поверь, я постараюсь отнестись к ней бережно». «Ясно. Карага нашел новую игрушку, любопытную, и даже постарается играть с нее аккуратно, чтобы не сломать раньше времени». «К тому же, пусть и ограниченная в правах, она остается человеком». «В тебе проснулась любовь к людям?» «Скорее, внутренние ограничения не позволяют причинять им вред. Хотя, смотря что, считать вредом. Но на самом деле мне просто интересно». «Он её запер», — но я бедничал Джер. «Я её тоже слышу. Возмущается». «Что, запер?» «Ага, и требует э, создать ей биологический носитель. Она хочет нести...» «Ага, это...» «Свет цивилизации людям!» Миха сдержал стон, а вот Карага усмехнулся. «Я запустил процесс синтеза. Там, внизу, сохранились бассейны с питательным раствором. Да и Матрица помнит кое-что. Не уверен, что получится, но в целом эксперимент интересный. Если получится, то дальше можно будет синтезировать что-нибудь полезное». «Скажем, коров, там овец, свиней, опять же». «Что? Люди, даже осенённые светом великой цивилизации, будут жрать и гадить. А значит, им надо предоставить такие возможности. Но это мы отвлеклись». «Мишеки!» — Миха нашёл утерянную нить беседы. «Они разобрали пирамиды?» «Скорее, использовали то, что осталось». Полагаю, что все-таки атака шла изнутри, снаружи, то есть изнутри общества древних, когда эти идиоты... Ай не согласна, что они идиоты. Она говорит, что ими двигало желание спасти человечество. Карага щелкнул пальцами. Спасибо, выдохнул Джер. Это очень утомительно, когда в ухо орут. Я думал даже взять ее в младшие жены, но нет уж, слишком дура. Миха ничего не ответил. «Разрушили покрытие пирамид, чтобы прервать циклы накопления энергии и отрезать систему от резервного питания». Завершил высказывание Карага. Однако материал, будучи не совсем металлом и обладая признаками живого, не исчез. Мишеки использовали его и нашли весьма извращенный способ. Они приносили жертвы. И жизненная энергия этих жертв перетекала в слезы неба, тогда как маги просто искусственно наполняли слезы своей силой. И это отчасти нарушало внутреннюю структуру. Полагаю, поэтому слезы теряли часть исходных свойств. В то время как жизненная сила жертв выходила в камни не под давлением, но по принципу естественного притяжения. Камни росли. «Сила накапливалась. Именно. И теперь...» Улыбка Карага михи не понравилась. Категорически. Жопа вот прямо зазудела, предвкушая грядущие удивительные приключения, от которых точно не выйдет отвертеться. «Теперь там, за границей Империи, в алтарях, сделанных из живого камня, хранится огромное количество энергии». Жертвы ведь приносились сотнями и тысячами, не говоря уже о естественном накоплении сил. И вот эта энергия очень нужна системе. — И ты хочешь, чтобы я отправился... — К Мишекам. — Чудесно. — Миха поёрзал. — И забрал у них... — Алтарные камни. Забирать не обязательно. Надо просто поставить передатчики. «Наладим связь, создадим канал переброски». «У Ирграма удивительные возможности. Их и используем». Спрашивать, что думает по этому поводу сам Ирграм, Миха не стал. «Чудесно!» «Начать лучше с главного храма Мишекской столицы. Возможно, хватит его одного, но тут заранее не скажешь. В общем, не все так и сложно». «Да уж, проще некуда», — Миха не удержался, — «начать и кончить». «Раз уж взялись мир спасать, то логично довести все до конца», — развел руками карага «Транспорт будет. С вооружением вот сложно. Древние ни с кем не воевали. Но, с другой стороны, при некоторой гибкости мышления можно воспользоваться иными их механизмами». Те же строительные машины. Впрочем, у вас ведь будет настоящая императрица. — И ее готовы встретить, — вставил слово Джер. — Ее сестра тоже возвращается, и с ней есть воины, а еще мертвые. — Мертвые — это аргумент, — Миха вздохнул и уточнил. — И когда выходить-то? — Послезавтра, полагаю. — ответил Карагани сразу. — Надо синтез закончить. Отправлю с вами эту дуру рыжую. Пусть посмотрит. Понесёт свет цивилизации. — Нет. Миха представил, что на одного подопечного станет больше. Если Джер уже как-то получил прививку от излишнего героизма, да и в целом радует адекватностью, то эта рыжая... — Свином её отправь. Пусть на волшебные палочки смотрит. «Ей же хотелось!» Карага засмеялся и кивнул. «Хорошо. Тогда завтра. Только постарайся не умереть, ладно? Я, конечно, передатчик повешу, чтоб в случае чего личность перехватили. Но, сам понимаешь, связь там такая условная. И с механикой слепков не всё так просто. Да и в целом, оно тебе надо помирать». «Не надо», — согласился Миха. «Вот именно. Так что вперёд. И да, заботьтесь видом, чтобы соответствовал моменту. Чем торжественнее, тем лучше. Золото, камни. И не надо на меня так смотреть. Вся эта ваша виртуальность, она обычным людям непонятна. А вот золото — дело другое». «Когда плебей видит, что на человеке много золота, то сразу понимает, что человек перед ним важный». Карага с нежностью коснулся бархата Камзола. «Репутация этого мне, хрен собачий!» — завершил Миха. «Что?» «Да так, ничего. Золото так золото. Я же не спорю. Только одежду нормальную сделай». А то с этими белоснежными балахонами и золото не спасёт. А репутация это вам... — Ни хрен собачий! — бодро подхватил Джер.